Находка Иакова. Итак, Иаков не упускал случая поговорить с Рахилью. Но такие случаи представлялись довольно редко, ибо весь день у обоих было много обязанностей. И что касается Иакова, то он находился в положении человека, который полон большого чувства и хочет сделать это чувство единственной своей заботой, но кроме того вынужден тяжко трудиться, и притом как раз ради своей любви, хотя, с другой стороны, труд наносит ей ущерб, потому что за работой он о ней забывает. Для человека чувство, каким был Иаков, это тяжело, ведь ему хочется покоиться в своем чувстве и жить только для него, а он должен, наоборот, не давать себе роздыха как раз в честь своего чувства, ибо какая же честь его чувству, если он даст себе роздых? Поистине, это было одно и то же — его чувство трахили и его работа в хозяйстве Лавана. Как утвердил бы он свое чувство, если бы ему и не было удачи в работе. Нужно было, чтобы Лаван, окончательно убедившись в высокопробности достояния, на которое опирался его племянник, загорелся желанием привязать его к себе. Одним словом, нужно было не посрамить благословение Исаака. ибо такова обязанность мужчины — приложить усилия, пошевелить руками, чтобы благословение, доставшееся ему в наследство, не было посрамлено, а стяжало честь чувства его сердца. Тогда, в начале службы Иакова, пастбище, куда он с запасом еды в суме, прощой за поясом и длинным посохом в руке, гнал по утрам овец Лавана чтобы весь день стеречь их там с помощью пса Мордуки, находилась недалеко от дома дяди, всего в каком-нибудь часе ходьбы от него. И в этом было то преимущество, что Иаков не должен был ночевать в поле, а мог с заходом солнца пригнать стадо домой и здесь, на усадьбе, словом и делом показать себя во всем блеске. Он был рад этому, Ибо поначалу пастушья его работа предоставляла ему мало возможностей создать у дяди впечатление, что с ним беглецом в хозяйство вошла удача. Правда, не было случаев, чтобы хоть одного игненка не оказалось на месте, когда он вечером перед загонами на глазах у Лавана пересчитывал стады, пропуская его под своим посохом. Кроме того, Иаков необычайно быстро отнял от маток летний приплод. что дало Лавану больше молока и простокваши, и очень любовно и умело вылечил от парши одного из двух баранов стада породистого производителя. Но Лаван принимал эти и другие услуги без изъявлений благодарности, относясь к ним как к обычной работе дельного пастуха. И когда Яков, едва приступив к службе, оградил нижнее, окнища дома красивыми деревянными решетками, он тоже принял это как должное. На штукатурку наружных, кирпичных стен он по скупости отказался тратиться, и поэтому столь очевидное украшение усадьбы Якову связать со своим прибытием не удалось. Ему было довольно трудно найти способ подтвердить свою благословенность, но внутреннее напряжение настойчивых этих поисков, как раз, может быть, и подготовила его к откровению, как раз, может быть, и сделала его героем того важного по своим последствиям события, о котором он всю жизнь с радостью вспоминал. Он нашел воду вблизи пашни Лавана, живую воду, подземный ключ, нашел, как хорошо знал с помощью своего Бога, хотя это сопровождалось явлениями, которые, собственно, должны были претить Господу, и походили на уступку чистой его природы, духу-места, ходовым в этой стране представлением. Иаков только что с глазу на глаз поговорил возле дома с милой Рахилью, поговорил столь же галантно, сколько и чистосердечно. Он сказал ей, что она прелестна, как египетская Хатхор, как Исет, что она прекрасна, как телица, «Она светится светом женственности», — выразил он поэтически. «Она кажется ему матерью, питающей влажным огнем добрые семена, и взять ее в жены и родить с нею сыновей — это самая большая его мечта». Тарахиль держалась при этом очень приятно, честно и целомудренно. Брат и супруг пришел, она испытала его глазами и любила его всей своей молодой готовностью к жизни. и когда теперь, держа в ладонях ее голову, он спросил ее, была ли бы она рада подарить ему сыновей, она молча кивнула ему со слезами в своих прекрасных черных глазах, и слезы эти он вытер ей поцелуем, губы его были еще мокры от них. Он гулял в поле при двойном свете луны и угасавшего дня, как вдруг что-то потянуло его за ногу, и какая-то жгучая судорога, словно его поразила молния, пробежала у него от плеча до ступни. Вытаращив от удивления глаза, он увидел перед собой очень странное существо. У него было туловище рыбы, серебристо-скользко мерцавшее в свете луны и дня, и рыбья же голова, а под ней, покрытая ею как шапкой, была человеческая голова, с вьющейся бородой, И еще были у этого существа человеческие ножки в виде коротких наростов на рыбьем хвосте и такие же короткие ручки. Оно стояло сгорбившись и, держа обеими руками ведро, что-то усердно черпало из земли и выливало, выливало и черпало. Затем семеня на своих коротеньких ножках, оно отбежало в сторону и скользнуло в землю, во всяком случае скрылось. Иаков мгновенно понял, что это был Эа-Оаннес, бог водяной бездны, владыка Срединной земли и океана над Нижней, которого здешние жители считали источником чуть ли не всех своих знаний и богом величайшим, таким же великим, как Элил, Син, Шамаш и Набу. Иаков со своей стороны знал, что по сравнению со Всевышним Он не был так уж велик, не был хотя бы потому, что обладал внешним обликом, и притом отчасти даже смешным. Он знал, что если Эа сейчас явился и что-то ему указал, то случиться это могло только по почину Иа, единственного бога, бога Исаакова, который был с ним. А что указал ему меньше этот бог своим поведением, Это тоже открылось ему сразу же, открылось не только само по себе, но и во всех своих связях и следствиях. И он побежал на усадьбу за бурильными принадлежностями и, призвав на помощь двадцатишекельного Абдхебу, рыл землю полночи, затем поспал всего один час и снова копал затемно, после чего себе на муку должен был погнать стадо на выпас. бросив свою работу на целый день. Ему не стоялось, не лежалось и не сиделось на месте, когда он пас Лавановых овец в этот день. До начала зимних дождей и полевых работ было еще далеко. Все было выжжено солнцем. Лаван забросил свое поле, он трудился на усадьбе и не ходил туда, где копал Иаков, а потому ничего не заметил, и не подозревала о работе, которую тот возобновил вечером, и продолжал при свете странствующей луны, пока не появилась Иштар. Яков делал разведочные скважины в разных местах небольшого участка, в поте лица своего пробиваясь через глину и камень. И вот, когда на востоке ожило небо, хотя верхний край солнца еще не поднялся над землей, Вода вдруг брызнула, ключ забил, забил мощный, высотою в три пяди струей, наполняя неровный наспех вырытую скважину и окропляя землю вокруг себя, и вода его пахла сокровищами преисподней. Тут Иаков стал молиться, и еще, продолжая молиться, помчался уже за Лаваном, но, увидев его издали, замедлил шаг, Подошел к нему с приветствием и тяжело дыша сказал «Я нашел воду». «Что это значит?» — ответил вопросом Лаван, и рот его при этом отвисал паралично. «Подземный ключ» — был ответ Аковы, который я откопал между усадьбой и полем. Он бьет на локоть от земли. «Ты помешался?» «Нет, Господь мой Бог сподобил меня его найти, согласно благословению Отца моего». Пусть мой дядя пойдет и поглядит. Лаван побежал, как побежал, когда ему доложили о прибытии богатого посла Елизера. Задолго до Якова, который неторопливо за ним следовал, подойдя к локочущей яме, он стоял и смотрел. — Это вода жизни, — сказал он потрясенно. — Ты это говоришь, — подтвердил Аков. — Как это тебе удалось? — Я верил и рыл. «Эту воду», — сказал Лаван, не отрывая взгляда от ямы, «я смогу отвезти по канаве к моему полю и оросить его». «Наилучшим образом», — сказал Иаков. «Я смогу», — продолжал Лаван, «расторгнуть договор с сыновьями и шулану, потому что мне больше не нужна их вода». «И у меня», — сказал Аков, мелькнула уже такая мысль, а «кроме того...» При желании ты можешь устроить пруд и заложить сад, посадить финиковые пальмы и всякие плодоносные деревья, например, смоковницу, гранат, шелковицу. А если вздумаешь и тебе загорится, то и фисташки, груши, миндаль и, пожалуй, еще несколько земляничных деревьев. И финики дадут тебе и мякоть, и сок, и косточки. И вдобавок у тебя... Будут и пальмовое масло, и листья для плетеных поделок, и ветки для всяких хозяйственных надобностей, и луп для веревок, и пряжи, и лес для построек. Полован молчал. Он не обнял благословенного, не пал перед ним ниц, он ничего не сказал, постоял, повернулся и ушел. Яков тоже Поспешил к Рахиле. она сидела в хлеву у вымени и даила. Он ей все рассказал и говорил, что теперь, вероятно, им суждено будет родить друг с другом детей. И они взялись за руки и немного поплясали, напевая «Аллилуйя».